Барт Генрих 1821-1865 Немецкий путешественник за шесть лет прошел по Сахаре и Судану более двадцати тысяч километров, составил довольно точные карты посещенных им стран и собрал обширные географические этнографические и лингвистические материалы. Основной труд «Путешествия и открытие в Северной и Центральной Африке» в пяти томах, впервые опубликован в 1855-1858 годах. Генрих Барт был сыном крестьянского сироты, ставшего впоследствии богатейшим гамбургским купцом. Отец научился наценить все буржуазные добродетели и дал ему блестящее образование. Уже с юных лет Барт отличался трудолюбием, способностью к языкам и замкнутостью. В 1844 году в Берлинском университете он был удостоен ученой степени за работу о торговых связях античного коринфа Отец поощрил его за это поездкой по странам Средиземноморья. Генрих, и до этого очень любивший путешествовать, использовал ее для первых систематических исследований. В Северной Африке, от Туниса до Египта, он занялся совершенствованием своих знаний в арабском языке. и получил кое-какой опыт общения, давшийся, правда, довольно трудно, с мусульманами, чья ненависть к чужакам возросла еще больше в результате колониальной войны, которую Франция вела в Алжире. Барт попробовал свои силы в качестве приват-доцента, но не добился успеха. Лекции явно оказались не его стихией, а увлечь студентов — курсом античной географии в Берлине. Да еще в 1848 году было вообще безнадежным предприятием. В конце 1840-го года торговые круги в Англии проявили большой интерес к поискам удобного пути в Судан, полосу степей и саван к югу от Сахары. Они попытались разведать караванные пути от Средиземного моря к Судану. При поддержке английского правительства было решено направить в Судан через Сахару смешанную научно-торговую экспедицию. Для участия в ней требовались смелые и хорошо подготовленные к трудному пути люди. Начальником экспедиции был назначен опытный английский путешественник Джеймс Ричардсон, уже знакомый с дорогой от Триполи до Мурзука. В 1848 году в Лондоне вышла в свет его двухтомная монография «Путешествие по великой пустыне Сахаре» в 1845-1846 годах. По рекомендации известного немецкого географа Карла ритера в состав экспедиции вошел и 25-летний Генрих Барт. Третьим участником экспедиции стал другой немец находившийся на английской службе, 27-летний доктор, геолог и астроном Адольф Оверверк. В декабре 1849 года немецкие участники экспедиции прибыли в Тунис и по побережью достигли Триполи, откуда совместно с Ричардсоном в марте 1850 года направились в Мурзук. Несмотря на практические цели экспедиции, у ее участников преобладал интерес к научным исследованиям и географическим открытиям. Это предопределило большое значение результатов экспедиции, несмотря на преждевременную смерть большинства ее участников. Уже на пути из Триполи путешественники решили двигаться неизведанным путем — через почти безжизненную каменистую пустыню Хамада-эль-Хамра. После недолгой остановки Мурзуки экспедиция опять отправилась не прямо на юг по старой караванной тропе, ведущей прямо в область Борну в Судане, а повернула на запад и достигла гата вблизи восточной оконечности Ахагара. Здесь Барт изучал на скалах Тасселин-Анжера рисунки древних жителей Сахары. Они свидетельствовали о богатстве флоры, фауны в центре современной пустыни несколько тысячелетий назад. Эти находки Барта и его научные выводы об изменении климата Сахары и условии жизни ее населения в исторически обозримое время опередили на сто лет тот бурный интерес к полиографии Сахары, который вызвали в середине XX века новые находки наскальной живописи в Ахагаре. Они были... возвращены Лотом и другими французскими учеными. бард интересовался также языком и бытом туарегов, растительностью и животным миром пустыни. Он фиксировал высоты над уровнем моря, отмечал положение горных сооружений, встреченных на путях экспедиции в центральной Сахаре. Он определяет координаты географических объектов. Регулярно, совершает в одиночку самостоятельные экскурсии в сторону от главного маршрута экспедиции, не раз оказываясь перед опасностью смерти от жажды. Барт не раз находился на грани гибели. Однажды его спасла собственная кровь, которую он высасывал, погибая от жажды, а в другой раз туареги, которые до этого угрожали его жизни. Из Гата экспедиция повернула на юг, и в октябре 1850 года вместе с караваном, груженным солью, достигла Агадеса. Через плато Аир, Азбен англичане двинулись к реке Сокота, от нее повернули на восток. Основная часть пути через Сахару с севера на юг осталась позади. Из Агадеса все участники экспедиции сначала совместно направились дальше на юг, к границам государства Борну. В январе 1851 года было решено идти к столице Борну Кукаве, Кука, находившейся вблизи озера Чад, причем разными путями. Ричардсон кратчайшим маршрутом направился из Таджилета Кукаву, но скончался в пути в марте 1851 года от тропической малярии. Офер век избрал маршрут от Зиндера на восток, в район Маради на юге Нигера для проведения топографических работ, Барт в Кано, который когда-то разыскивал Клапертон. Встретиться они предполагали в Кукаве. Но когда Барт пересек границу султаната Борну, он узнал, что Ричардсон умер. Кано предстал перед исследователем как город торговли и ремесел. Он был узловым центром в сети транссахарских путей торговцев солью. На его рынках продавались клинки, сделанные мастерами сонники, французский шелк, венецианский цветной бисер, а также местные хлопчатобумажные ткани и кожаные изделия. Но Барт видел и теневые стороны того благополучия, которое возникало вместе с приходом купцов из Кацины, спасавшихся бегством от берберских захватчиков. Мы исследовали вдоль и поперек все жилые кварталы, и я с высоты седла, мог наблюдать самые разнообразные сцены общественной и частной жизни, картины тихого уюта и домашнего счастья, пустого мотовства и безнадежной бедности, активной деятельности и сонного безделья. В одном случае в глаза бросается продуктивное ремесленное производство, в другом — лицо ярко выраженное равнодушие. Я увидел на улицах, рынках и в домах все стороны жизни. Это была богатая, красочная картина мира, живущего для самого себя и внешне, казалось бы, довольно отличного от того, что мы привыкли видеть в европейских городах и все же в своем многообразии очень сходного. Здесь мы видели множество лавок, полных местными и привозными товарами, с покупателями и продавцами, имевшими самый различный облик, цвет кожи и одежду. Но все они были объединены одной целью — в крике и споре выторговать себе хоть какое-то преимущество перед другими. Вот затененный шатер вроде загона, полный полуголых и полуголодных рабов, оторванных от своей родины, жен или мужей, от своих детей или родителей. Построенные в ряд словно скот, они затравленно глядят на покупателей, в страхе ожидая, в чьи же руки будет вручена их судьба. Другая часть шатра наполнена тем, что отвечает самым разнообразным потребностям людей, где богатый найдет изысканные деликатесы для дома, бедный остановится, разглядывая разложенный товар и пытаясь унять голод. Исследователь, настроенный столь сочувственно и внимательно, даже не подозревал, что налаженные им контакты в области торговли, политики и транспортно-географических связей не искоренят существующую нищету, а, напротив, усугубят ее. Как и многое другое, он стал первопроходцем колониальной эпохи в надежде, что она будет способствовать укреплению централизованной власти, положит конец работорговли и произволу некоторых местных вождей, что путем расширения торговли и внедрения европейского способа производства будут разрешены многие социальные противоречия. Именно поэтому он внимательно изучал исторические и культурные достижения суданских народов. Барт первым из европейцев собрал устное предание, открыл для европейской науки Тарик-эс-Судан, ценнейшую хронику XVII века, а также многие другие рукописи. Прибыв из Кано в Кукаву, Барт стал готовиться к экспедиции на озеро Чад. Она состоялась в апреле, то есть за два месяца до начала дождливого сезона. Поэтому попытки Барта обнаружить пространство открытой воды оказались безуспешными. Погружаясь почти на седло в топкий грунт, он рассматривал стада слонов, видел бегемотов, крокодилов, антилоп, и бесчисленное множество водоплавающих птиц. В мае 1851 года в Кукаву прибыл Офервек, истощенный и страдающий малярией. Значительная часть задач, поставленных перед научно-торговой экспедицией, была выполнена, но молодых путешественников охватила страсть к новым исследованиям. Почти не отдохнув в столице Борну, Офервек и Барт направляются в самостоятельные маршруты. Офервек занялся исследованиями берегов и островов озера Чад, очертания которого были лишь очень схематически нанесены на карту Денамом в 1823 году.